Алистер Маклин. «Бесконечная ночь». Перевод с английского Дробышева-Комова. Москва. Рипл классик 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Английский детектив 4. Глава первая. Понедельник полночь первым его услышал джек строу слух которого не уступал его феноменальному зрению он всегда слышал все первым устав попеременно отогревать ту одну то другую стынущую от холода руку я отложил книгу которую читал затянул до подбородка молнию на своем спальном мешке и в полудреме следил за тем как джек строу вырезает фигурки из длинного бивня нарвала внезапно его руки замерли и сам он будто застыл в неподвижности. Потом со свойственной ему неторопливостью он бросил кусок бивня в кофейник, который тихонько кипел на краю нашей плиты. Собиратели редкости платили за подобные изделия из кости баснословной суммы, воображая, что темная кость — это остаток бивня окаменевшего слона. Поднялся и замер, глядя в пространство невидящим взором человека, который весь обратился вслух. Двух-трех секунд для него было достаточно. «Самолет!» — возвестил он с показной небрежностью. «Самолет?» Я приподнялся на локти и уставился на него. «Вы что, опять прикладывались к бутылке, Джек Строу?» «Да нет же, доктор Мейсон!» Голубые глаза, поражавшие своим несоответствием со смуглым лицом и широкими эскимосскими скулами, прищурились в улыбке. Самым крепким напитком, какой употреблял Джек Строу, был кофе, и мы оба это знали. Теперь я слышу его совершенно ясно. Подошли бы сами и послушали. Нет уж, благодарю покорно. До этого я терпел не меньше пятнадцати минут, пока не примостился в своем спальном мешке так, что как раз теперь начал испытывать приятное ощущение тепла. Спору нет. Уже само по себе появление самолета в этой безлюдной ледяной пустыне достаточно необычно. За четыре месяца прошедший с тех пор, как была организована наша станция МГГ, Международный геофизический год. Это первое соприкосновение, пусть даже самое косвенное, с миром и цивилизацией, оставшимися где-то невообразимо далеко. Но какая будет польза для самолета и для меня самого, если у меня снова замерзнут ноги? Я откинулся на спину и попытался проникнуть взглядом сквозь стекло наших двух слуховых окон, но они, как всегда, были покрыты толстым слоем ини и запорушены снегом. С окон я перевел взгляд туда, где беспокойно ворочался во сне Джос. наш молодой радист из лондонских Кокни, потом снова взглянул на Джек Строу. — Вы еще слышите? — Все громче, доктор Мейсон. Громче и ближе. Я удивился про себя, что это может быть за самолет, Удивился смутный и чуточку раздраженный, ибо здесь был наш мир, точнее, мирок, тесный, замкнутый, в котором не было места для посторонних. Самолет из Туле, быть может. Не исключено, но маловероятно. До Туле было 600 миль. Да к тому же наши метеосводки отправлялись туда трижды в сутки. Или, может быть, это самолет стратегической авиации, проверяющий Дюлайн? «Американскую линию дальнего радиолокационного обнаружения». «Или же гражданский самолет, выполняющий пробный рейс по новому трансарктическому маршруту». «Мог и быть и какой-нибудь самолет с базового аэродрома близ Годхобе». «Доктор Мейсон. Джек Строу заговорил быстро и взволнованно, — «кажется, с ним что-то неладно. Он кружит над нами, и все ближе и ниже. Уверен, что это большой самолет с несколькими моторами». «Черт возьми!» — сказал я с чувством. Потом достал шелковые перчатки, которые всегда вешал на ночь у себя над головой, натянул их, вылез из спального мешка, ругнулся про себя, передернувшись, когда воздух коснулся кожи, и схватил свою одежду. Всего полчаса прошло с тех пор, как я ее сняла, она уже вся залубинела Почти не гнулась под пальцами, была отвратительно холодной на ощупь. Да и не мудрено! Редко выдавался счастливый день, когда в нашем похожем на кабину домике температура поднималась выше нуля. Я надел теплое белье, шерстяную рубашку, брюки, шерстяную рубашку на шелковой подкладке, две пары носков и домашние фетровые туфли. На все это ушло 30 секунд. На 72 градуса 40 секунд северной широты чувство самосохранения развивает удивительную способность к быстрым движениям. Потом склонился над спальным мешком, из которого сквозь крошечное отверстие торчал только нос. «Джосс, проснитесь!» Я отряс его до тех пор, пока он не высунул руку и не стянул капюшон с темноволосой взлохмаченной головы. «Проснитесь, слышите? Похоже, без вас не обойтись. Что? Что случилось?» Он протер глаза, прогоняя сон, и взглянул на хронометр, висевший у меня над головой. «Полночь! Я спал всего полчаса!» — Знаю. Прошу извинить, но придется встать. Я обошел большой радиопередачи КРК и остановился у столба с приборами. Запись в журнале свидетельствовала, что ветер восточный и северо-восточный, 15 узлов, то есть почти 17 миль в час. В действительности, однако, скорость ветра была в полтора раза больше. В такую ночь, когда с плато взметает вихри снега и кристаллы льда, забивающие наш чашечный анимометр, Трудно рассчитывать на точность показаний. А перо нашего термографа показывало 40 градусов ниже нуля. Я представил себе возможные последствия от сочетания этих двух факторов ветра и мороза и почувствовал, как по спине у меня забегали мурашки. Не говоря ни слова, Джек Строу уже влезал в свои меха. Я последовал его примеру. Облачился в меховые штаны и парку с капюшоном, отделанным оленем мехом. Все это отлично сшила мне жена Джек Строу. В сапоги из оленей кожи и шерстяные варежки на оленем меху. Теперь уже я и отчетливо слышал гул самолета, и Джос тоже. Я видел это по его лицу. Глубокий, низкий гул моторов покрывал даже неистовое дребезжание нашего анимометра. — Так это же... это же самолет! Джос, казалось, собирался убедить самого себя. — А вы что думали? — Что это один из ваших знаменитых лондонских даблдеккеров? Двухэтажный лондонский автобус. Я повесил на шею ремешок со снегозащитной маской и очками и прихватил электрический фонарь. Он лежал на полке рядом с плитой, чтобы не замерзла батарея. Кружит уже две или три минуты. Джек Строу считает, что с ним что-то неладное, я с ним согласен. По-моему, моторы у него в порядке. Не, по-моему, тоже. Но кроме перебоев в моторах, может быть, целая дюжина других неполадок. Из-за этого он кружит над нами. Откуда мне знать? Возможно, и потому, что заметил наши огни. Они наверняка единственные на ближайшие пятьдесят тысяч квадратных миль, и если, не дай бог, он будет вынужден совершить посадку, то, чтобы остаться в живых, надо садиться там, где есть люди. — Да поможет им бог, — сказал Джос мрачно. Он и еще что-то добавил, но я не стал слушать. Я хотел как можно скорее выбраться наверх. Выходом из нашего домика кабины служила не обычная дверь, а люк. Наш домик, сборное сооружение из секций, которые были доставлены с побережья на мотосанях в июле, помещался в глубокой овальной яме, вырубленной в ледяной поверхности плато, так что над землей возвышалась на несколько дюймов только плоская крыша. К дверце люка, которая могла открываться и внутрь, и наружу вела крутая лесенка в несколько ступенек поднявшись на первой ступеньке я снял со стены постоянно висевший там молоток и стал отбивать уже поцарапанные потрескавшиеся края люка чтобы освободить дверцу от льда запиравшего ее не хуже любого замка это превратилось почти в постоянную процедуру ибо всякий раз когда люк открывали хотя бы на короткое время слой теплого воздуха всегда скапливавшегося под потолком медленно просачивался наружу растапливая снег который быстро превращался в лед как только Люк запирался. На этот раз расколоть лед оказалось нетрудно. Я подставил под дверцу люка плечо, приподнял ее, преодолевая сопротивление выросшего сверху сугроба, и выбрался наружу. Я хорошо знал, что меня там ожидает. Почти паническое ощущение удушья, когда мертвящий, парализующий холод как будто мгновенно высасывает из легких весь теплый воздух. И тем не менее оказался недостаточно подготовленным. Сила ветра превзошла все мои даже смелые предположения. Согнувшись и надрывно кашляя, стараясь дышать так, чтобы не застудить легкие, я повернулся спиной к ветру, дохнул в своей оленьей рукавице, натянул маску, надел очки и выпрямился. Джек Строу уже стоял рядом со мной. На плато ветер никогда не и не свистел. Он стонал с тихими и невыразимо жуткими переливами. Заупокойная по тем, кто проклят богом, агония душ, обреченных на вечные муки. Эти стоны не раз доводили людей до безумия. Всего два месяца назад мне пришлось отправить обратно на базу нашего механика, юнца, который совершенно полдухом утратил всякое ощущение реальности, и виной тому был именно ветер. В эту ночь его похоронный плач звучал то громче, то замирая и на низких регистрах как-то особенно надрывно, а его порывы как пальцами перебирали тугие тросы, закреплявшие антенну и навесы над аппаратурой, создавая непрерывный, свистящий аккомпанемент этой нечеловеческой музыки. Но у меня не было настроения вслушиваться в нее, тем более что в эту ночь сквозь заунывные жалобы ветра все отчетливее прорывались совсем другие звуки. Пульсирующее гудение больших авиамоторов, то усиливаясь, то приглушаясь вместе с порывами ветра, как шум прибоя на далеком берегу, слышалось теперь совсем близко. Оно доносилось с той стороны, откуда дул ветер, и мы повернулись к нему лицом, но в тот же момент оказались буквально ослеплены. Хотя снег и не шел... Несмотря на тучи, закрывающие небо, да и вообще, как ни странно, на ледяном плато Гренландии почти не бывает сильных снегопадов, но воздух был насыщен мириадами острых ледяных игл, которые неслись на нас из непроницаемой тьмы, забивая стекла очков и жалили кожу лица в промежутке между маской и очками, как тысячи разъяренных ос. Ты чувствуешь острую резкую боль, которая гаснет почти в момент возникновения, когда бесчисленные, почти невидимые иглы вонзаются, подобно анестезирующим, глубоко в кожу, убивая в ней всякую чувствительность. Но я слишком хорошо знал, что значит это отсутствие ощущений. Я опять повернулся спиной к ветру и, не снимая варежек, принося массировать мертвевшую плоть, пока не почувствовал, что кровь снова прилила к лицу. После этого я снова натянул снегозащитную маску как можно выше, почти до самых глаз. Самолет летел против часовой стрелки, описывая, как мне показалось, неправильной формы овал, ибо шум его моторов сперва стал немного тише, удаляясь к северу и западу, но секунд через тридцать опять начал нарастать, превращаясь в рев, и по внезапному возгласу Джек Строу, даже приглушенному маской, я понял, что он увидел самолет в тот же момент, что и я. Самолет находился менее чем в полумиле от нас и летел на высоте не более 500 футов. За те пять секунд, которые он оставался в поле нашего зрения, я почувствовал, что меня успело пересохнуть во рту, а сердце забилось тяжело и учащенно. Нет, это не американский бомбардировщик и не самолет метеослужбы из Туле, экипажи которых имеют большой опыт борьбы за жизнь в суровых условиях Арктики. Этот длинный ряд ярко освещенных иллюминаторов мог принадлежать только трансатлантическому или полярному пассажирскому самолету. Видели его, доктор Мейсон. Маска Джек Строу приблизилась к самому моему уху. Видел. Это все, что я мог сказать. Зато увидел в своем воображении многое. Не внешнюю оболочку самолета, который, кстати, опять потерялся в вихрек снега и льда, а то, что находилась внутри я имею в виду пассажиров господи сколько же их там 50-70. и все сидят наверное в своем уютном неведении в своем герметическом салоне где кондиционеры поддерживают температуру в семьдесят градусов по фаренгейту и вдруг крах катастрофа душераздирающий визг и скрежет металла когда тонкая стенка салона разрывается по всей длине И волна этого ужасного холода врывается внутрь и охватывает тех, кто остался жив. Оглушенных, поколеченных, потерявших сознание, умирающих, сидящих или лежащих, зажатых среди обломков кресел в своих легких костюмах и платьях. Самолет совершил полный круг и возвращался снова. На этот раз он оказался еще ближе, снизился по меньшей мере футов на сто и как будто потерял скорость. Возможно, она и составляла миль 120 или 130 в час. Я не очень-то разбираюсь в этих вещах. Но для такого крупного самолета, летящего так низко над землей, подобная скорость казалась угрожающе малой. Я успел также подумать о том, достаточно ли эффективно работают стеклоочистители в кабине пилота, чтобы противостоять этим летящим ледяным иглам. Но я сразу же забыл об этом. Забыл обо всем, кроме одного — надо спешить, безотлагательно и отчаянно спешить. Как раз перед тем, как повернуть и вновь исчезнуть из поля зрения, самолет, казалось, начал терять высоту. Внезапно тьму пронзили два мощных луча. Один устремился прямо вперед, узкий, яркий луч света, в котором словно бриллианты сияли и вспыхивали искрами пламени мириады сверкающих ледяных кристаллов. Другой — более широкой, — Сверкающим веером протянулся вниз и лишь слегка вперед, и его отражение заскользило по обледеневшему снегу, как какое-то искрящееся перекати-поле. Я схватил Джек Строу за руку. «Он идет на посадку. Ищет, где бы приземлиться. Запрягайте собак!» Правда, у нас был тягач, но одному богу известно, сколько времени ушло бы на то, чтобы завести его в такую ночь. «Я помогу вам, как только освобожусь!» Он кивнул, повернулся, и в мгновение ока исчез во тьме. Я тоже повернулся, выругался, ударившись лицом о боковую стенку навеса, ринулся к люку и соскользнул в домик на спине и локтях. В этот момент мне было не до ступенек. Джосс, уже облаченный в меховую одежду, только капюшон его парки еще болтался за плечами, как раз появился из туннеля, находившегося на противоположном конце домика, где мы держали еду и топливо. — Тащите всю теплую одежду, какая есть, Джосс! Проговорил я и попытался уяснить себе, что нам может еще понадобиться, но это было нелегко. Ледяной холод сковывал ум почти так же, как и тело. «Спальные мешки, одеяла, запасные куртки, рубашки, неважно чьи, и засуньте все в пару мешков. Думаете, им удастся приземлиться, сэр?» Любопытство, догадки и страх. Все эти чувства боролись в нем, отражаясь на его худом, смуглом, умном лице. Думаете, они сядут? Во всяком случае, попытку сделают. Что там у вас? Осветительные ракеты. Парочка переновых. Он бросил их возле плиты. Надеюсь, не замерзли. Молочина. И еще пару огнетушителей. «Какая польза будет от этой мелочи?» — промелькнул у меня в голове. «Если несколько тысяч галлонов бензина воспламенятся. Пожарные топоры, палки, приводную катушку. Ради бога, не забудьте катушку и батарею для прожектора. И смотрите, завяжите это все как следует». А бинты не надо. Семьдесят градусов мороза остановит кровь и закроет рану быстрее любого бинта. А вот коробочку с морфием захватите. В тех ведрах есть вода? До краев. Правда, это скорее лед, чем вода. Поставьте их на плиту. И не забудьте выключить ее перед уходом. И обе лампы тоже. Странное противоречие. Мы в Арктике обязаны жизнью огню, но именно его мы больше всего на свете и боимся. Все остальное сложите у навеса с инструментами. Я нашел Джек Строу возле пристройки, которую мы соорудили для собак из освободившихся упаковочных ящиков из старого брезента. Он действовал там при слабом свете карманного фонарика. Казалось, он ведет безнадежное сражение, один среди возбужденных, рычащих и лающих собак, но это только казалось. К этому времени он уже успел извлечь четырех собак из общей массы и впрячь их в сани. — Ну как? — крикнул я. «Нормально — Нормально! Мне показалось, что я даже увидел, как он усмехается под своей маской. Я застиг их во сне, да и Балто здорово помог. Он всегда в свирепом настроении, когда его внезапно будет. Балто был у Джекстроу вожаком, огромный полуволк-полусибирская лайка. 90 фунтов весом — Прямой потомок той знаменитой собаки, которая везла сани Амундсена, а позднее, в страшную зиму 1925 года, без помощи ослепшего погонщика провела всю упряжку сквозь слепящую пургу и ледяной мороз, чтобы доставить спасительный антитоксин в охваченный дифтеритом город Ном на Аляске. Балто Названный по имени этого пса был его достойным наследником, сильный, свирепый, безмерно преданный хозяину, хотя случалось и показывал свои волчьи клыки, когда тот время от времени направлял его бег при помощи кнута, а главное, как все хорошие собаки-вожаки, безжалостно требовательной по части дисциплины к своим товарищам по упряжке. Вот и сейчас он использовал свой авторитет, рыча подталкивая и весьма чувствительно покусывая непослушных и медлительных и в зародыше подавляя всякое проявление непокорности. В таком случае я достану прожектор. Я двинулся по направлению к высокому сугробу, который вздымался с западной стороны нашего домика, но потом приостановился и прислушался. Ни звука, ничего кроме глухих, стена ни ветра над плато до вечного... Дребезжание чашечного анимометра. Я вернулся к Джек Строу, отворачивая лицо от режущего, как острый нож ветра. «Этот самолет. Вы его больше не слышите, Джек Строу?» «Я лично ничего не слышу». Джек Строу выпрямился, откинул капюшон парки и замер, приложив согнутые ладони к ушам. Потом он снова натянул капюшон и коротко качнул головой. «О, Боже ты мой!» Я с тревогой посмотрел на него. «Может, он уже разбился?» Он снова отрицательно качнул головой. «Почему вы так решили?» — спросил я. «В такую ночь вы бы этого не услышали, даже если бы это случилось совсем близко?» «Я бы это почувствовал, доктор Мейсон. Я молча кивнул. «Разумеется, он прав. Промерзшая поверхность земли передавала малейшую вибрацию, как камертон». В июле прошлого года, находясь в 70 милях от побережья, мы ясно почувствовали колебание почвы, когда от ледника, покрывшего спускающуюся к морю долину, откололась ледяная глыба и упала в один из фьордов. Возможно, пилот потерял ориентацию, возможно, он описывает сейчас более широкие круги, пытаясь вновь увидеть наши огни. Но что бы там ни было, нам нельзя было терять надежды. Я поспешил туда, где под высокой снежной стеной в проходе, вырубленном в сугробах, Стоял под брезентом наш тягач. Пришлось потратить несколько минут, чтобы разгрести с одного края снег и подлезть под брезент. О том, чтобы просто приподнять его, нечего было и думать. Он промерз насквозь и треснул бы от первого нажима. Прожектор был прикреплен к паре болтов на капоте тягача несколькими крыльчатыми гайками, которые обеспечивали быстрое разъединение. Правда, на этих широтах быстрое разъединение было сплошной фикцией. На морозе гайки почти мгновенно промерзали, и обычно приходилось снимать с себя верхние рукавицы и теплом своих рук отогревать гайки до тех пор, пока они не поддавались отвинчиванию. Но на этот раз для такого способа времени не было. Я постучал по болтам гаечным ключом, взятым из ящика с инструментами, и стальные болты, ставшие хрупкими от фантастического холода, раскололись пополам, как самый дешевый чугун. Зажав подмышкой прожектор, Я ползком выбрался из-под брезента и, выпрямившись, снова услышал гудение моторов. Звук быстро приближался. Самолет был уже совсем близко и летел на небольшой высоте. Отвернув лицо от ветра и от острых копий летящего льда, я почти вслепую добрался до люка нашей кабины и почувствовал твердую руку Джек Строу, протянутую мне навстречу. Он вместе с Джоссом нагружал сани. И когда я нагнулся, чтобы помочь им, у меня над головой что-то зашипело и вспыхнуло ослепительно белым пламенем, которое превратило весь окружавший меня мир в черно-белый рельеф из обледеневшего снега и непроницаемой тьмы. Это Джосс, вспомнив то, о чем я совершенно забыл. А именно, что, выключив свет в нашем домике, мы лишили пилота последнего ориентира, поджег осветительную ракету между планками навеса и аппаратурой. Самолет снова появился в поле зрения, и мы сразу поняли, почему перестали его слышать и видеть. Должно быть, пилот описал в темноте восьмерку и теперь возвращался вновь с востока, а не с запада, и на высоте меньше, чем 200 футов. В следующее мгновение он уже пролетел над нами, подобно какой-то чудовищной птице. Обе его фары были теперь обращены вниз. Близнецы-лучи казались отблеском мерцающего света в насыщенной ледяными кристаллами черноте неба, Внизу же два овальных световых пятна, сейчас очень ярких, сомкнулись и скользили, будто стараясь перегнать друг друга по обледенелому снегу. Потом эти пятна, увеличиваясь в размерах с такой же быстротой, с какой ослабевала их яркость, скользнули влево, в то время как сам самолет повернул вправо и пошел к северу, делая полукруг по часовой стрелке. Теперь я окончательно понял, что... Именно собирался сделать пилот, и мои руки в варежках беспомощно сжались в кулаки, ведь я все равно ничего не мог предпринять. — По антенне! — крикнул я своим. — Ориентируйтесь по антенне! Я наклонился и подтолкнул Сани, а Джек Строу подбодрил Балто. Джос очутился рядом со мной. Что происходит? Почему мы... — Уверен, что он идет на посадку. К северу от нас. К северу! — Даже маска не смогла заглушить страха, который прозвучал в его голосе. «Он же разобьется и угробит всех! Там торосы! Знаю!» К северо-востоку поверхность плато была изрезана неровными трещинами, среди которых вздымались футов на десять-двадцать миниатюрные хребты, и все это на пространстве около ста миль. Но он все равно собирается сесть. Видимо, хочет посадить самолет на брюхо с убранными шасси. Вот почему он повернул по кругу обратно. Хочет сесть против ветра, чтобы уменьшить скорость срыва. Он мог бы сесть и к югу от нас, и по ветру. В голосе джоса слышалось отчаяние. Ведь там гладко, как на бильярдном столе. Мог бы, но не сядет. Мне приходилось преодолевать своим голосом силу ветра, так что я почти что кричал. Пилот не дурак. Он знает, что если он сядет по ветру хотя бы в ста ярдах от нас, то у него все равно не будет никаких шансов найти нас в такую-то погоду. «Вот он и вынужден садиться против ветра, понимаете? Вынужден!» Мы умолкли и, согнувшись почти вдвое рывками, пробивались вперед против ветра и ледяного вихря. Потом Джос снова оказался рядом со мной. «Может быть, он успеет разглядеть таросы? Может, сумеет?» «Ничего он не сумеет!» — перебил я. «В такой мутной мгле он не видит и на сто ярдов вперед!» Радиоантенна, утолщенная наростом ине раз 50, провисая раскачиваясь как маятник, между каждой парой 14-футовых опорных столбов протянулась к северу почти на 250 футов. Мы ориентировались по этой линии, двигаясь вслепую, от опоры к опоре, и почти добрались до конца, как вдруг гудение самолета, которое в последние несколько секунд казалось лишь глухим и далеким ропотом в ночи, Зазвучало внезапно оглушительным крещендо. И едва я успел крикнуть остальным «Ложись!» и упасть в снег, как огромный темный силуэт лайнера пронесся прямо над нами. В тот момент я мог бы поклясться, что подними я руку, коснулся бы его фюзеляжа. Но на самом деле он пролетел над нами более чем в десяти футах. Как выяснилось позже, опоры антенны не были повреждены. Я имел глупость вскочить на ноги, чтобы попытаться определить, куда он сел, но меня буквально тут же смело воздушной волной от четырех мощных пропеллеров. Я беспомощно пронесся по обледеневшему снегу и упал на спину почти в двадцати футах от того места, где стоял. Чертыхаясь и порядком оглушенный, я кое-как поднялся на ноги и, преодолевая боль от ушибов, двинулся было туда, где слышались лай и завывание возбужденных и испуганных собак, но тут же остановился. Моторы самолета внезапно заглохли. Все четыре в одно и то же мгновение, и это могло означать лишь одно. Сейчас самолет коснется земли. В следующее мгновение я уже почувствовал, даже сквозь снег и налить, как содрогнулась и заколебалась под ногами почва. Сила вибрации оказалась больше, чем я предполагал, даже при посадке на брюхо. Очевидно, пилот ошибся в определении высоты и посадил машину так, как говорят летчики, жестко, что... Чуть не разбил самолет. Но этого не случилось. В следующем мгновении я уже снова лежал на снегу, приникнув ухом к ледяной поверхности и наполовину услышал, наполовину почувствовал что-то вроде кипящей дрожи. Очевидно, это фюзеляж, несомненно, уже разбитый, скользил по снегу, прорывая в нем борозду». Как долго это продолжалось, быть может, восемь или шесть секунд, я точно сказать не мог. А потом земля вдруг опять содрогнулась и заколебалась еще сильнее прежнего, и я услышал совершенно отчетливо, и это несмотря на ураганный ветер, внезапный грохот скрежет рвущегося и изгибающегося металла. В следующую же секунду наступила тишина, глубокая, неподвижная и зловещая и жуткий шум ветра в темноте оказался музыкой по сравнению с этим страшным безмолвием. Шатаясь, я поднялся на ноги, и в тот же момент до меня дошло, что я без маски. Должно быть, ее сорвало, когда воздушная волна протащила меня по снегу. Я вытащил из-под парки фонарик, я всегда прятал его под паркой, так как даже сухая батарея замерзала и не давала света, если температура падала достаточно низко, и попытался отыскать свою маску, хотя заранее знал, что это дело почти безнадежное. Ветер наверняка уже успел ее отнести ярдов на сто. Потерять маску — дело, конечно, скверное, но ничего не поделаешь. Во всяком случае, я постарался не думать, как будет выглядеть мое лицо после возвращения в домик. Когда я присоединился к джосу и Джек Строу, те еще пытались утихомирить возбужденных собак. «Как вы там, сэр?» — выкрикнул Джосс. Он подошел на шаг ближе. бог ты мой, да вы потеряли маску!» «Знаю. Неважно. Еще как важно, ибо я уже ощущал жжение в горле и в легких при каждом вдохе. Определили, где самолет?» «Примерно. Мне кажется, к востоку от нас. И что скажете вы, Джек Строу?» «По-моему, скорее к северо-востоку». Он вытянул руку, показывая направление. «Пойдем к востоку», — принял я решение. Кто-то ведь должен был принять решение даже с риском ошибиться. Так почему бы и не я? Итак, пойдем на восток. Джос, Насколько разматывается эта катушка? Ярдов на четыреста. Значит так. Идем четыреста ярдов на восток, потом забираем севернее. Самолет наверняка оставил на снегу колею. Если нам повезет, мы на нее наткнемся. Будем надеяться, что он сел не дальше, чем в четырехстах футах от нас. Я отмотал с катушки конец веревки. Дошел до ближайшей опоры, сбил с нее четырехфутовые ледяные перья, похожие на флаги, причудливый наросты из скопившихся кристаллов и не протянувшиеся почти горизонтально, и закрепил этот конец вокруг опоры. Именно закрепил, крепко-накрепко, ведь от этой веревки зависела наша жизнь. Без этой путеводной нити мы никогда бы не нашли дороги обратно к контейне а значит и к нашему домику, и заблудились бы в вихревой кромешной тьме полярной ночи. Мы никогда бы не нашли на снегу своих следов. Сильные морозы превратили бы снег в твердую, смерзшуюся массу, почти в лед, и только пятитонный тягач мог бы оставить на нем слабые следы. Мы немедленно двинулись в путь. Ветер дул нам почти в лицо, только немного слева. Я шел впереди, за мной Джек Строу с собаками, а Джос замыкал шествие, разматывая веревку на катушке. Идти против ветра было кошмарной, почти утонченной пыткой, особенно без маски, когда трудно сказать, что хуже — жгучая боль в горле или в обмороженном лице. Как я не старался прикрыть рот и нос варежкой, как не удерживался от глубоких вдохов, мороз буквально замораживал легкие, и я непрерывно кашлял. Самое неприятное заключалось в том, что нельзя было неглубоко дышать, ибо теперь мы уже бежали, бежали, насколько позволяли, Глазурованная льдом поверхность снега и наши неуклюжие меха. Ведь для людей, незащищенных от столь низкой температуры и от насыщенного льдом и снегом урагана, вопрос жизни и смерти зависит от того, насколько быстро им окажут помощь. Возможно, самолет получил пробоины или его разорвало пополам, а тех, кто остался в живых, выбросило на плато, конечно, если кто-либо остался в живых. В этом случае их удел. Либо мгновенная смерть от паралича сердца, не справившегося с почти непосильной задачей, приспособиться к почти 100-градусной разнице температур, либо смерть от переохлаждения организма минут через пять после катастрофы. А может быть, все они оказались запертыми внутри, как в ловушке, и теперь медленно замерзают. Как же добраться до них? И как перевести их в наш домик? Ведь только для нескольких, кого удастся перевести первыми, еще есть какая-то надежда. Но даже если мы перевезем всех, то как их накормить? Ведь наши собственные запасы уже на исходе. И где во имя Господа мы всех их устроим?» Неожиданный возглас Джек Строу остановил меня так внезапно, что я спотнулся и чуть не упал, и обернулся. И на меня тут же налетел подбежавший ко мне Джосс. «Кончилась катушка?» — спросил я. Он кивнул, направив на мое лицо фонарик. «Нос и щека у вас начисто, у них плохой вид». Сняв варежки, я стал энергично растирать лицо руками в перчатках, пока в нем болезненно не запульсировала кровь, а потом взял старую фуфайку, которую Джек Строу вытащил из джутого мешка, и обмотал ею лицо. Немного, но все же лучше, чем ничего. Мы повернули к северу. По крайней мере, ветер теперь дул справа, и мне оставалось надеяться, что он не изменит направление и не начнет дуть в обратную сторону. Так мы двигались вперед, освещая дорогу фонариками и останавливаясь через каждые 15-20 футов, чтобы вбить в мерзлую почву бамбуковый кол, дорожный указатель. Мы прошли ярдов пятьдесят, ничего не увидев. И я уже решил было, что мы, должно быть, взяли немного западнее место приземления и стал думать, что нам предпринять, как вдруг мы оступились и очутились в глубокой рытвине. Дюймов так на десять, которая имела ширину около десяти футов, Рытвина это была прорыта в обледеневшей корке снега. Теперь я уже не сомневался. Нам выпал один шанс из ста. Мы нашли именно то место, где сел, или точнее, если судить по размерам Рытвины, рухнул самолет. Немного левее к западу снег был совершенно нетронутый, и там мы бы прошли мимо, ничего не заметив. К востоку Рытвина уступами круто шла вверх, и виднелись две большие выемки, одна в центре, а другая справа, словно по этому месту прошла пара гигантских плугов. Должно быть, нижняя часть фюзеляжа разбилась при ударе, да и странно было бы, если бы она не разбилась. Немного восточнее и значительно правее главного направления в снегу были прорыты еще две колеи, параллельно одна другой, и не такие глубокие. Выемки от явно еще вращающихся пропеллеров. Вероятно, приземлившись, самолет сразу же опрокинулся на правое крыло. Достаточно было быстро описать фонарем полукруг, чтобы увидеть все это. Я крикнул Джоссу, чтобы он захватил с собой еще одну связку палок и подпер ими веревку, которая должна была служить нам путеводной нитью на обратном пути к антенне. иначе ветер мог бы засыпать ее снегом, и минут через десять мы уже не смогли бы ее разглядеть. Велев ему сразу же вернуться к нам, я побежал вслед за Джекстру, который уже направил свою упряжку по следам самолета. Ветер стал еще злее. Поземка превратилась почти в плотную стену, которая сильно замедляла наше передвижение. Но мы все же шли, спотыкаясь и сильно наклонившись вперед, чтобы удерживать равновесие. Двести ярдов, триста, и вдруг почти на четверть мере дальше от места приземления мы внезапно обнаружили самолет, точнее просто натолкнулись на него. В момент остановки он повернулся почти на 90 градусов и плотно улегся поперек собственной дороги. В слабом свете моего фонаря самолет, даже несмотря на то, что фюзеляж покоился прямо на снегу, казался необычно высоким и огромным, но в то же время было в нем нечто жалкое и сиротливое. Впрочем, это впечатление было, конечно, субъективным, просто я знал, что этот искалеченный гигант никогда больше не поднимется над ледяной пустыней. Я не слышал ни малейшего звука, не видел никакого движения. Высоко у меня над головой в одном из иллюминаторов, как мне показалось, мерцал слабый синий свет, но кроме него я не обнаружил никаких признаков жизни.